отчего Алисе захотелось задушить эту идиотку. «Буре!» — резко прервала ее смех Алиса, и в глазах шаиста мелькнуло понимание и, кажется, испух. «Буре! Ты знаешь Буре!» — трясла ее Алиса за плечи. «Буре-джан! Буре-джан!» — повторяла шаисты, как заведенная. «Веди его сюда!» — Алиса ткнула пальцем сначала в дверь, затем перед собой на ковер. Шаиста смотрела на нее, сились понять, сведя брови на переносице и даже приоткрыв пунцовый ротик от натуги, но явно ничего не понимала. Тогда Алиса попыталась выйти за дверь и поискать Зиновия Ларионча самостоятельно. Девушки метнулись, заслоняя ей выход. «И-ёк, и-ёк!» йог, твердили они, удерживая Алису. и — по-узбекски «нет». Устав сражаться со служанками, Алиса отступила, взяла с маленького столика бумагу и чернила и написала коротенькую записочку: "Зиновий Иларионч, мне необходимо вас видеть, дело жизненной важности". Алиса сунула записочку в руки шаисте и крикнула ей в ухо: "Буреджано неси". Поняла Отдай Буреджану собственные руки и йог. Хоп-майли! Сказала непонятные слова шаиста и скрылась за дверью. Примечание. Хоп-майли, согласие, по-узбекски. Очень хорошо, ладно. Отсутствовала она до самого вечера. А как только вернулась, Алиса кинулась к ней с расспросами. Отдала записку. Каждое свое слово она сопровождала целой пантомимой. Ха-ха, улыбаясь, отвечала Шаиста. Да-да, записку отдала. Ха-ха, кивала девушка. Да что ты все время смеешься, припадочная? Алиса рассвирепела и ударила Шаисту по щеке. Девушка смотрела удивленно. В глазах ее стояли слезы. Алиса тут же пожалела о своем поступке и принялась гладить Шаисту по рукам и даже усадила ее с собой за стол. Через некоторое время та уже смеялась, позабыв о выходке молодой принцессы. «Записку Буре отнесла?» — снова спросила Алиса, когда девушка успокоилась. «Ха! Ха!» Только ночью от Алишера Алиса узнала, что «Ха!» означает «да», а «йок» — «нет». Тогда ей захотелось расспросить принца о других словах, чтобы, к примеру, написать маленькую записочку для шаисты «Немедленно приведи ко мне Буреджана. Но Алиса не хотела делиться с Алишером своими планами, тем более, что он не разделял ее мысли. Взять хотя бы его глупую сентенцию — жизнь человека священна. Что за бред? Как может быть священной жизнь того, кто стремится тебя уничтожить? Да и когда, собственно, она могла бы уверовать в то, что ее жизнь священна и неприкосновенна? Уж не тогда ли, когда собственная бабка бросила ее на произвол судьбы? Не тогда ли, когда десятилетняя девочка, она получила звонки о оплюхи в Смольном? Наверное, для того, чтобы вбить себе в голову подобный бред, действительно нужно родиться принцем. Вряд ли кто Алишера в детстве хоть пальцем тронул, не говоря уже о том, чтобы причинить ему столько зла, сколько причинили Алисе ее родные. Следующие два дня не принесли никаких перемен. Джан, спрашивала Алиса Шаисту грозно: «Ха?» «Ха!» — кивала та головой. Вот и все разговоры. Но вот сегодня на рассвете ей, похоже, повезло. Девушки еще не пришли будить ее, а за дверью послышался знакомый голос Зиновия Илларионовича. И хотя сказал он одно только слово, которое Алиса не расслышала, она тут же подскочила так, что чуть не стукнулась головой о потолок. «Брачная ложа?» состоящий из стеганых одеял было устроено необыкновенно высоко. Но быстро спохватилась и осторожно, чтобы не разбудить спящего Алишера, спустилась на пол. Она распахнула дверь как раз в тот момент, когда Буре проходил мимо.